Глава 15. Начальство, выслушав доклад Альхина, отнеслось к добытым смершцевцами сведениям очень серьезно и с предложением о немедленной ликвидации диверсионной группы согласилось также. Предстояло немедленно разработать план уничтожения группы Вольф. Время поджимало. За несколько часов план был разработан. Ликвидировать лагерь диверсантов решено было ближайшей ночью. Альхин и его группа были также включены в состав участников операции. «Значит так», — стал докладывать Альхин своим подчиненным, когда вернулся с совещания. «Выступаем сегодня, в 22.00. Вместе со всеми. В это время уже темно, так что должны подобраться незаметно. К полуночи должно успеть и дать концерт. Всем все ясно?» «Так точно», — в разнобой ответили члены группы. Тогда всем спать, велел Альхин. А пойманные шпионы подождут. Выступили в назначенный час. Среди прочих бойцов Альхин заметил сержанта Ветрякова. "И ты с нами?" спросил он. "А куда же мне без вас?" улыбнулся Ветряков. "Стало быть, повоюем. Тогда тебе персональное задание от Смерша получу полусерьезно сказал Альхин. Стрелять-то умеешь, это мы уже видели. и в темноте, и на звук, и как угодно. Но надо бы взять кого-нибудь в живом виде, хотя бы одного, а лучше двух. «Взять языка?» — спросил Витряков. «Постараемся». «Постарайся», — вмешался в разговор Волошка. «Мертвый враг — это, конечно, хорошо, но уж очень он неразговорчивый, а нам надо задать ему парочку вопросов». «Понятно», — коротко ответил Витряков. «Лишь бы было кого брать». «Об этом не беспокойся», — сказал Волошка. «Разведка донесла, что враг на месте, так что выбор будет». «Понятно», — еще раз сказал ветряков и исчез в темноте. «Послушай, Гиви», — обратился Волошка к Вашеламидзе. «Ты сегодня какой-то не такой, задумчивый какой-то. В чем дело? Нельзя с таким настроением идти в бой». «Бывали случаи на фронте?» «Ничего», — коротко произнес Гиви. «Все в порядке». «Ну-ну», — с сомнением произнес Волошка и ничего больше не сказал. К вражескому лагерю подобрались одновременно со всех сторон. И началось. Бой оказался сложным, и это было объяснимо. Во-первых, ночь. Во-вторых, местность, где располагалась группа диверсантов «Вольф», была изрыта трещинами и пещерами, в которых диверсантам было очень удобно укрываться и вести оттуда огонь. В-третьих, все эти пещеры и трещины красноармейцам были незнакомы, тогда как диверсанты их знали досконально. Все это по отдельности и вместе взятое усложняло боевую задачу. Но вместе с тем диверсантам некуда было вырваться из кольца. Кольцо постепенно сжималось, Ответных выстрелов из расщелин и пещер раздавалось все меньше. Дело шло к окончательной победе. Четверо смершевцев, разумеется, не прятались от выстрелов за камнями. Они сражались вместе со всеми. Сейчас они были обычные бойцы, чьей задачей было уничтожить врага. Ну и, конечно, взять живыми нескольких диверсантов. Ветриков Ветриковым, но в таком деле, как взятие языка, Больше нужно было полагаться на самих себя, чем еще на кого-то. Лежа за камнем и высматривая врага, Вашеламидзе заметил несколько смутных человеческих силуэтов. Люди, низко пригнувшись, друг за дружкой прошмыгнули почти рядом с Гиви и скрылись в кустарнике. Там что-то затрещало, звякнуло, раздались чьи-то голоса, и все смолкло. Вряд ли это были красноармейцы. Похоже, это были диверсанты, которые хотели укрыться в густом орешнике. Гиви глянул вправо от себя. Там должен был находиться Волошка. Но никого там не было. Волошка куда-то подевался. То ли поменял позицию, то ли заметил во тьме неприятеля и устремился вслед за ним. Может, он находился и недалеко, но попробуй разгляди его в темноте южной ночи. Окликать Волошка также было нельзя. Враг в Орешнике мог услышать оклик и уползти куда-нибудь подальше или открыть шальной огонь. И в том и в другом случае ликвидировать диверсантов было бы уже намного сложнее. И Гиви решил справиться с врагами, сколько бы их ни было в Орешнике в одиночку. Он не боялся, что враги его заметят или услышат прежде времени. Бой шел в горах. А горы были родной стихией Гиви Вашаламидзе. Он родился в горах, он в них вырос, он с ними сроднился. Горы были частью его самого. Значит, горы должны прикрыть Гиви, предупредить его об опасности, уберечь его. И какая разница, что это были крымские горы, а не родной Кавказ? Горы, они везде горы. Нет ничего роднее и надежнее гор. а значит с ним, Гиви, все будет в порядке. Он одолеет врагов, сколько бы их ни было. Горы ему помогут. Извиваясь между камнями и держа автомат на изготовку, Вашеламидзе пополз в сторону густого орешника, в котором укрылись враги. Неслышно и незаметно он подполз к неприятелю совсем близко. Так близко... Что в случае чего, до врага можно было бы допрыгнуть с ножом в руке. А уж выстрелить из автомата тем более. Заметив затаившиеся среди кустов силуэты, Гиви дал по ним длинную очередь. Мигом перекатился за другой камень, дал еще одну очередь, опять поменял позицию и опять выстрелил долгой очередью. Кто-то в кустарнике шумно и грузно рухнул на камне, кто-то вскочил и вскрикнул. Из Орешника раздались одиночные выстрелы и несколько автоматных очередей. Бой продолжался до самого утра. Даже когда уже совсем рассвело, засевшие в расщелинах диверсанты продолжали огрызаться отдельными выстрелами. Впрочем, скоро с ними было покончено. Стрелять по врагу при свете дня намного проще, чем ночью. Бойцам предстояло еще прочесать окрестные пещеры. Кто-то из оставшихся в живых диверсантов мог в них укрыться. Альхин Завьялов и Волошка в пещеры не пошли. Они занимались другим, не менее важным делом. Ночью Ольхин с Завьяловым скрутили двух диверсантов, стало быть, языки у них имелись. Еще одного языка приволок на себе сержант ветряков, радостный и довольный. «Вот», — сказал ветряков — «вам язычок». Правда, он слегка помятый, но все равно живой. А вы говорили, что я только и умею, что стрелять во все стороны. Собственно, ручно добыл. В рукопашной схватке. — Спасибо, — поблагодарил альхин Чего там? — не по-уставному сказал ветряков Ну так я пойду. Поизучаю местный ландшафт на предмет затаившегося врага. Говорят, здесь имеются очень красивые пещеры. А если что, зовите. альхин устало улыбнулся и махнул Витрякову рукой. «Ну что, приступим к беглому допросу пленных?» — спросил альхин «Мало ли, какие секреты они могут нам поведать. Берем по одному языку и...» «Послушайте, а где Гиви?» — спросил Завьялов. «Ну ты же его знаешь», — отмахнулся альхин «Где-то довоевывает. Может, полез в пещеры». «Ладно, довоюет, объявится». «Степан, ты что-то хотел сказать?» «Нет, ничего», — повертев головой, мрачно сказал Волошка. «Ладно, давайте начинать». Смершевцы разобрали языков и развели их в разные стороны. Ольхину достался помятый диверсант, которого притащил на себе ветряков «В общем, так», — жестко сказал ему капитан. «Договариваемся сразу. Я задаю тебе вопросы. Ты отвечаешь». «Ответишь — поживешь. Не ответишь — тут же тебе конец. Ты враг. Взят с оружием. Более того, ты шпион. А шпион — это не солдат. Мы шпионов в плен не берем. Я понятно разъяснил ситуацию». «Я ранен», — угрюмо произнес пленный. «Ответишь на вопросы — полечим твои раны». Еще жестче произнес Альхин. «Быстрее ответишь, быстрее поможем!» «Что вам надо?» Все так же угрюмо спросил язык. «Я уже сказал. Ты должен ответить на мои вопросы. Правдиво и подробно». Пленный ничего не ответил, лишь скривил лицо. «Будем считать, что договорились», — сказал Альхин. «Вопрос первый. Ты русский?» «Нет, папуас», — презрительно усмехнулся язык. разве не слышишь как я изъясняюсь на папуасском языке немцы в вашем отряде имелись были несколько человек но я так думаю сегодня ночью кончились а кроме немцев кто еще в группе всякие в основном бывшие граждане бывшего советского союза вот оно как бывшие покрутил голову альхин и граждане стало быть бывшие И Советский Союз тоже. Ну-ну. Ты сам дошел до такой мысли? Или кто надоумил? Разве я не прав? альхин хотел возразить еще что-то, но передумал и махнул рукой. Не до идеологических споров сейчас было. — Почему ты в немецких диверсантах, а не на фронте? — спросил альхин В лагере меня уговорили, — неохотно ответил пленный. — Там умеют уговаривать. Как ты попал в лагерь?» «Как и все. Ты что, исповедовать меня собрался? Как, да зачем, да почему? Все равно ведь шлепнете». «Может, и не шлепнем», — сказал Альхин. «Все зависит от тебя». Пленный хмыкнул, но не произнес ни слова. «По нашим данным», — сказал капитан, — «здесь у вас оборудована база. А коль база...» то значит есть склады с оружием, амуницией и провиантом. Так вот, где они? Мне нужно знать точно их количество и место Ищите, если у вас есть такие данные, — пожал плечами язык, — а я не знаю. — Послушай, герой Великой Германии, — Альхин приблизился к пленному вплотную и схватил его за грудки, — мы-то найдем. И в одном из схронов зароем тебя. С огромным удовольствием. Одной фашистской мразью на свете будет меньше. Так что ты меня не доводи. Ну так я жду ответа. — На пальцах, что ли, мне объяснять? — угрюмо спросил пленный. — Так ведь руки у меня связаны. Развяжите, тогда я растолкую. — Язык-то у тебя не связан? — сказал Альхин. — Вот и говори. «Сказать сложно», — не сразу ответил пленный. «Проще показать на месте. Проведите меня по лагерю, я и покажу, что знаю. А чего не знаю, того, конечно, не покажу». «И на том спасибо», — буркнул Альхин. Подошли Волошка и Завьялов. «А где ваши языки?» — спросил Альхин. «Под надежной охраной», — сказал Волошка. Охраняет лично наш сержант Ветряков с компанией. Да только что толку? Мой так ничего и не сказал. Идейный попался, зараза. Убивайте, говорит, все равно ничего не скажу. А ведь свой, в смысле русак. Может, мы с ним в соседних деревнях жили до войны. А вот поди ж ты. И откуда такие берутся? Как они получаются? Я здесь, а он против меня. Вот что интересно. Но мой согласен показать на местности, сказал Завьялов. И склады, и хроны очень жить хочет человечек, поэтому согласен на любую помощь, лишь бы не расстреляли. Так и сказал. Подымайся, сказал Альхин своему языку. Да и пойдем». Но гляди у меня, пленный кряхтя и постановая, встал. И не стани, прикрикнул Альхин, не разжалобишь. — Капитан Еремин, — отрекомендовался командир роты, штурмовавший базу диверсантов. — А вы, значит, есть те самые СМЕРШовцы? Будем знакомы. А то мне сказали, что с нами четыре сотрудника СМЕРШа, а я и знать не знаю, кто такие. — Мы самые и есть, — сказал Волошка. — А четвертый где-то еще воюет. Он у нас такой, педантичный. Пока не уничтожит всех врагов, спать не сможет. — Понятно. улыбнулся капитан Еремин. «Вы что-то хотите мне сказать?» «Да», — ответил Альхин. «Мы тут прихватили трех пленных. Один из них оказался упертый, а два других — ничего, разговорчивые. Так вот они рассказали о схронах с оружием и провиантом и согласились показать их на месте. Надо бы в те схроны наведаться, выделив наше распоряжение один взвод. Посмотрим». «На фашистские сокровища!» «Хорошо», — кивнул Еремин и крикнул куда-то в пространство. «Телегин, бегом ко мне!» Вскоре перед СМЕРШевцами возник молоденький младший лейтенант. «Бери своих бойцов», — сказал Еремин Телегину, «и вместе с ними, в распоряжение вот этих товарищей. Это сотрудники СМЕРШа. Слышал такое слово?» «Так точно», — ответил Телегин, с любопытством, глядя на Ольхина, Завьялова и Волошка. «Но вижу впервые». «Вот и познакомитесь», — сказал Еремин. Языки не соврали. Склады с оружием и прочим диверсантским добром были именно в тех местах, где пленные и указали. В схронах находились и оружие, и взрывчатка, и консервы, и даже новенькие комплекты красноармейской формы. а «Вот и милые немецкие дамочки по имени Гретхен». — хмыкнул Завьялов. — Гранатометы. Интересная штука. — Запасливые гады, — мрачно прокомментировал находку Волошка. — Ладно бы оружие и жратва. Но откуда они раздобыли нашу форму? И притом том все чин по чину, и погоны, и петлицы, и пилотки со звездочками. — Послушай, Семен, — вдруг переменил тему Волошка, пристально глядя на Ольхина. «А все-таки где наш Гиви? Куда он запропастился? Что-то слишком долго его нет. Вот уже никто и не стреляет, а его не видно». «И я об этом же думаю», — сказал Альхин. «И что-то мне моя мысль не нравится». «Я тоже думаю о том же», — коротко произнес Завьялов. «Вот что, командир», — сказал Волошка, — «вы здесь и без меня управитесь». а я пройдусь по полю боя, а вдруг столкнусь с Гиви. — Иди, — сказал Альхин, — да гляди тоже не потеряйся. — И что ты думаешь? — спросил Завьялов у Альхина, когда Волошка ушел. — Где наш Гиви? Альхин ничего не ответил, лишь пожал плечами. Волошка вернулся скоро, через полчаса. Ни Альхин, ни Завьялов не видели, как он подошел Они скорее это почувствовали и оба разом вздрогнули. Что? спросил Альхин у Волошка. Договори да же ты, что ты молчишь? Но Волошка ничего не ответил. И его молчание было понятнее всяких слов. Где он? глухим голосом спросил Альхин. Там, тихо ответил Волошка. Лежит. Я распорядился, чтобы его пока не трогали. «Хочу, чтобы и вы посмотрели, как он...» Последние слова Волошко произнести не смог. «Пойдем», — сказал Альхин. Гиви лежал лицом вниз, широко расставив руки, будто перед смертью хотел обнять весь этот каменный мир, попрощаться с ним или, может, зацепиться за него, удержаться в нем, чтобы еще пожить и повоевать. вдалеке в неестественных позах застыли вражеские тела. «Девять», — сказал Волошка, — «я сосчитал. Девять врагов и наш Гиви. Вот такая арифметика». Ольхины Завьялов молчали. «Ну а что тут можно было сказать? Зачем тут вообще нужны слова? Был человек и не стало человека. Погиб в бою». На той война. Единственное утешение погиб честно и храбро, как и полагается настоящему солдату. Один против девятерых. Но по большому счету, разве это утешение? Сзади послышался шум. Это подошли солдаты, чтобы прибрать мертвые тела и своих боевых товарищей и врагов. «Не надо его», — указал Нагиви Альхин. «Мы сами». — Что, ваш товарищ? — спросил кто-то из бойцов. Альхин ничего не ответил, лишь изо всех сил сжал губы. — А вы знаете, я чувствовал, что он погибнет, — печально сказал Волошка. — Было у него на лице что-то такое, какая-то печать, что ли, или какая-то тень. Я их много навидался на фронте, таких теней. Да, у кого они были, то вскоре и погибал. Вот и Гиви тоже. Я еще у него спрашивал, помните? Гиви, говорю, что с тобой? А он лишь отмахивался. И вот. Ни Ольхин, ни Завьялов ничего не сказали в ответ на такие слова Волошка. Во-первых, какой смысл было что-то говорить, если Гиви погиб? А во-вторых, они и сами немало навидались смертных теней на лицах своих однополчан. В разное время... И в разной ситуации. И потому они полностью были согласны с Волошко. А коль согласны, то о чем говорить? Это я во всем виноват. Не мог успокоиться Волошко. Да, да, именно так. Вначале мы были вместе, я и Гиви, бок о бок. А потом я решил поменять позицию. но ну, не видно мне было ничего. Куда стрелять, в кого стрелять? Я и откатился в сторону. А когда вернулся, Гиви на месте не было. Если бы я оставался на месте, то, может быть, вот такие дела. Это из-за меня он погиб. — Не надо, Степан, — сказал Альхин. — Слышишь? Не надо. Не казни себя. Не из-за тебя он погиб. Он погиб, потому что идет война. Не было бы войны, он бы не погиб. Такая, значит, получается логика. «Ну что, подняли и понесли?» Из палок и ремней они наскоро соорудили носилки и уложили на них гиви в Ашаламидзе. «Несите», — сказал Альхин. «А я останусь. Надо еще разбираться со схронами и тем богатством, которое там обнаружено».